Глава шестая Джек Кеннеди был прав Тогда настало время для всех нас сделать большой шаг вперед И такое время пришло снова Ибо сильными сторонами Homo sapiens, которыми мы обладали с момента зарождения сознания 40 тысяч лет назад Было желание посещать новые места, путешествовать Желание видеть, что находится за следующим холмом желание расширять свои территории, и, говоря словами, ставшими популярными через 4 года после той речи Кеннеди, смело идти туда, где не ступала нога человека. «To where no man has gone before» Фраза из заставки оригинального сериала Star Trek 1966 1966-1969. Понтер и Мэри провели ночь в доме Рубана на раскладном диване. На следующий день рано утром они явились в маленький кампус Лаврентийского университета и нашли комнату C002B, одну из лабораторий группы нейробиологических исследований. Вероника Шеннон была худощавой белой женщиной около 30 лет, с рыжими волосами и носом, который Мэри до знакомства с неандертальцами посчитала бы здоровенным. На ней был белый лабораторный халат. «Спасибо, что пришли, доктор Боддет», — сказала она, тряся его руку. Безмерно благодарна, что откликнулись. Он улыбнулся. «Можете звать меня Понтер, и не стоит благодарности, меня заинтриговала тема вашего исследования. И Мэри... Я могу звать вас Мэри? Я так рада познакомиться с вами!» Она пожала Мэри руку. «Какая жалость, что меня не было в кампусе, когда вы приезжали сюда в прошлый раз!» «Я ездила на каникулы домой, в Галифакс». Она улыбнулась, потом отвела глаза, словно смутившись. «Вы для меня что-то вроде героя», — добавила она. Мэри непонимающе моргнула. «Я? Среди канадских женщин-ученых не так много ставших знаменитостями. Еще до того, как появился Понтер, вы фактически нанесли нас на карту. Ваши работы по древней ДНК? Высший класс! Совершенно изумительно!» «Кто сказал, что канадская женщина не способна завоевать мир?» э, Спасибо». «Вы стали для меня образцом для подражания. Вы, Жули Пейет, Роберто Бондер...» «Жули Пейет, канадская женщина-астронавт. Роберта Бондер, первая канадская женщина-астронавт по специальности врач-невролог». Мэри никогда и представить себя не могла в такой компании знаменитостей. Пайет и Бондар были канадскими женщинами-астронавтами, но, с другой стороны, она ведь побывала в другом мире раньше них обеих. «Спасибо», — снова сказала Мэри. «Знаете, у нас, правда, не так много времени. Вероника немного покраснела. Простите, вы правы. Давайте я объясню вам процедуру. Моя работа базируется на исследовании, начатом здесь, в Лаврентийском университете». Майклом Персингером, в 1990-х годах. «Базовая идея принадлежит не мне, но наука состоит в воспроизводстве результатов, и цель моей работы — подтверждение его идей». Мэри оглядела лабораторию, которая оказалась обычной для университетов смесью сверкающего новейшего оборудования с оборудованием старым и потертым, а также обшарпанной деревянной мебелью. Вероника продолжала говорить. Так вот, у Персингера было около 80% успешных экспериментов. Мое оборудование принадлежит к следующему поколению. Модификация того, которым пользовался он, и у меня процент успеха достигает 94. Надо же, как совпало, что такого рода исследования проводятся поблизости от портала между двумя мирами», сказала Мэри. Но Вероника замотала головой. «О, нет, Мэри, нет. Мы находимся здесь по той же самой причине, что и портал. Из-за никеля, принесенного сюда астероидом 2 миллиарда лет назад». Видите ли, в самом начале Персингера интересовал феномен НЛО. Как так получилось, что летающие тарелки в основном являются сельским увольням с именем вроде Клит или Бубба где-нибудь в глуши? «Ну, — сказала Мэри, — наклюкаться можно и в глуши». Вероника смеялась дольше, чем, по мнению Мэри, Шутка того заслуживала. Это так. Но Персингер решил ответить на этот вопрос в соответствии с его буквальным смыслом. Конечно, ни он, ни я не верим в летающие тарелки. Однако психологический феномен летающих тарелок, безусловно, существует. Людям кажется, что они видят их. И Персингера заинтересовало, почему это обычно происходит под открытым небом в пустынной местности, когда вокруг никого нет. В Лаврентийском, разумеется, проводится масса исследований, связанных с геологией. И когда Персингер начал искать возможные причины для ведений НЛО в сельской местности, горные инженеры предложили в качестве такой причины пьезоэлектрический эффект. Хак-имплант компаньона Понтера пискнул несколько раз в знак того, что не понял некоторых слов. Но ни Мэри, ни Понтер не стали прерывать Веронику, которая явно оседлала любимого конька однако она, по-видимому, подозревала, что термин «пьезоэлектрический» может оказаться незнакомым Понтеру, и поэтому объяснила его сама. Пьезоэлектричество — это генерирование электрического напряжения в кристаллах горных пород в результате их сжатия или деформирования. Такое происходит, к примеру, когда грузовик едет по каменистому бездорожью. Классический сценарий встречи с НЛО. Персингеру удалось надежно воспроизвести электромагнитный эффект этого типа в лабораторных условиях. И будьте любезны, с его помощью смог практически каждого заставить думать, что он видит пришельцев». «Пришельцев?» — переспросила Мэри. «Вроде бы речь шла о Боге». «То же самое, только в профиль», — сказала Вероника, зубасто улыбнувшись. «Явление одной природы». «Каким образом?» — Вероника взяла с полки книгу «Тайна Бога и наука о мозге. Нейробиология веры и религиозного опыта». Издано издательством «Эксмо» в 2013 году. Ньюберки и Даквили, авторы этой книги, выполнили сканирование мозга восьми тибетских буддистов во время медитации и нескольких францисканских монашек во время молебна. Разумеется, эти люди демонстрировали увеличенную активность в областях мозга, связанных с сосредоточенностью. Однако также наблюдалось уменьшение активности в теменной доле, Она постучала пальцем по своему черепу, указывая местоположение. Теменная доля левого полушария формирует образ вашего собственного тела, а правого помогает вам ориентироваться в трехмерном пространстве. Таким образом, коллективно обе части теменной доли ответственны за определение границы, за которой заканчивается ваше собственное тело, и начинается внешний мир. Когда теменная доля берет отгул, ощущения при этом точно такие, о каких рассказывают монахи, Потеря ощущения себя, чувство единения с Вселенной. Мэри кивнула. Видела про эту статью в тайме. Вероника вежливо покачала головой. На самом деле в Ньюсвике. Так вот, работа Ньюберга и Даквилли прекрасно согласуется с работами Персингера и моей. Они обнаружили, что во время религиозных переживаний активизируется лимбическая система, а именно, лимбическая система оценивает события как важные или неважные. Вы можете показать матери сотню младенцев, но отреагирует она лишь при виде своего собственного. Это потому, что лимбическая система пометила определенный визуальный раздражитель как важный. Ну и вот, когда лимбическая система возбуждается во время религиозных переживаний, все раздражители помечаются как чрезвычайно важные. Именно поэтому религиозные переживания так тяжело описать другим. Это как будто я говорю вам, что мой бойфренд — самый прекрасный мужчина на всем свете. И вы говорите, «Ну да, ну да». А потом я открываю сумочку и показываю его фотографию, и жду, что теперь-то вы увидите, да? Скажете, «О, да он и правда красавчик». Но если я это сделаю, то вы ответите по-другому. Он несравненно прекрасен для меня, потому что моя лимбическая система пометила его образ как имеющий для меня особое значение. Но я не в силах передать эту пометку вам с помощью слов или изображений. То же самое и с религиозными переживаниями. Сколько бы вам ни рассказывали о нем, о том, какое важное оно было и какое глубокое влияние оказало на всю последующую жизнь, «Вы просто не сможете ощутить того же самого, что и рассказчик». Понтер слушал очень внимательно, то поджимая широкие губы, то вскидывая светлую бровь к гребню надбровного валика. «Вы считаете, — сказал он, — что эта особенность, которой обладает ваш народ и которой лишь он мой, это религия, связана с функциями мозга?» «Именно, — сказала Вероника». Комбинация активности теменной доли и лимбической системы. Взять, к примеру, пациентов с болезнью Альцгеймера. Люди, которые всю жизнь посвятили религии, часто теряют к ней интерес, когда заболевают. Так вот, первым делом болезнь Альцгеймера нарушает работу лимбической системы. Она помолчала, потом продолжила. Уже давно известно, что так называемые религиозные переживания связаны с химией мозга, поскольку могут вызываться галлюциногенными препаратами. И именно поэтому такие препараты используются в ритуалах многих племенных культур. Также довольно давно мы знаем, что лимбическая система может играть одну из ключевых ролей. Некоторые эпилептики с припадками, ограниченными лимбической системой, испытывают невероятно сильные религиозные переживания. К примеру, Достоевский был эпилептиком, и он писал о том, что во время припадков прикасается к Богу. Святой Павел, Жанна Д'Арк, Святая Тереза Альвийская и Эммануил Сведенбург также, вероятно, страдали эпилепсией. Понтер в этот момент опирался на угол книжного шкафа и, особо не стесняясь, слегка двигал корпусом из стороны в сторону, почесывая спину. «Это имена людей?» — уточнил он. Вероника на мгновение растерялась, потом кивнула. «Мертвых людей, знаменитых религиозных деятелей прошлого». Мэри сжалилась над Понтером и объяснила ему значение термина «эпилепсия». Тот никогда ни о чем подобном не слышал. И Мэри задумалась, внутренне содрогнувшись, как всегда при мыслях об этом, а не вычислили неандертальцы предрасположенность к эпилепсии из своего генетического пула много поколений назад. «Но испытать подобное можно и не будучи эпилептиком», — сказала Вероника. Ритуальные танцы, песнопения и тому подобное независимо применялось в различных религиях по всему земному шару. Почему? Потому что размеренные, повторяющиеся, стилизованные движения тела во время подобных церемоний заставляют лимбическую систему пометить их как имеющие особое значение. «Это все хорошо», — сказала Мэри. «Однако... Однако вы теряетесь в догадках». Какое это имеет отношение к ценам на чай в Китае, не так ли?» Понтер выглядел совершенно растерянным, и Мэри усмехнулась. «Просто метафора», — сказала она. «Она означает к теме разговора». «И ответ», — продолжила Вероника, — «состоит в том, что сейчас мы достаточно хорошо знаем, как мозг формирует религиозные переживания, чтобы надежно воспроизводить их в лаборатории, по крайней мере, у Homo sapiens». Я умираю от желания узнать, смогу ли я вызвать что-то подобное у Понтера. Мое собственное любопытство несмертельно. Улыбнувшись, ответил Понтер, но, тем не менее, я тоже хотел бы его удовлетворить. Вероника снова посмотрела на часы и нахмурилась. К сожалению, мой аспирант еще не появился, а оборудование довольно капризно, его нужно калибровать ежедневно. Мэри, не могу ли я вас попросить? Мэри ощутила, как у нее напряглась спина. «Попросить что? Провести предварительный прогон. Мне нужно убедиться, что мое оборудование работает нормально, прежде чем я смогу оценивать результаты, полученные спонтером». Она вскинула руку, предупреждая возражение. «С этим новым оборудованием полный цикл занимает всего пять минут». Сердце Мэри учащенно забилось. Это было нечто, к чему она не хотела применять научный подход. Как и недавно умерший и оплаканный Стивен Джей Голд, она всегда верила, что наука и религия были, говоря его словами, не пересекающимися магистериями. Каждая из них важна, но не имеет никакого значения для другой. Стивен Джей Голд, американский палеонтолог, биолог, эволюционист и историк науки, автор научно-популярных книг. Я не уверена, что... «О, oh, не беспокойтесь, это не опасно. Напряженность поля, которую я использую для транскраниальной магнитной стимуляции, всего один микротесла. Я вращаю его против часовой стрелки вокруг теменной доли, и, как я уже говорила, почти все люди, точнее, все Homo sapiens, в результате этого испытывают мистические переживания». «Как? На что это похоже?» — спросила Мэри. Вероника извинилась перед Понтером и отвела Мэри в сторону от него, своего подопытного, так, чтобы неандерталец не слышал, как они говорят. «Обычно при этом ощущает присутствие некого мыслящего существа, стоящего рядом или позади», сказала Вероника. Однако конкретная форма переживания сильно зависит и от индивидуальной предрасположенности подопытного. «Посадите сюда уфолога, и он почувствует присутствие пришельца. Посадите баптиста и он, скорее всего, узрит с самого Христа. Те, кто недавно потеряли близкого, могут почувствовать его дух. Другие говорят, что их касались ангелы Господни. Конечно, эксперимент проводится в полностью контролируемой обстановке, и подопытные осознают, что находятся в лаборатории. Но представьте себе, какой эффект это произведет на наших друзей Буббу и Клита глубокой ночью у черта на рогах. Или когда вы молитесь в церкви, Или мечети, или синагоги. Это реально может свернуть мозги на бикрень. «Я бы в самом деле не хотела...» «Прошу вас», — сказала Вероника. «Я не знаю, представится ли мне другой шанс проверить неандертальца, но сейчас мне нужно откалибровать аппаратуру». Мэри сделала глубокий вдох. Рубен ведь лично подтвердил безопасность процесса, и в конце концов она не хотела подводить эту энергичную женщину которая была о ней такого высокого мнения. «Прошу вас, Мэри», — повторила Вероника, — «если мои прогнозы относительно исхода эксперимента сбудутся, это станет для меня огромным шагом вперед». «Канатка завоевывает мир». «Ну, как тут скажешь нет». «Хорошо», — сказала Мэри без особой убежденности. «Давайте попробуем».